Николай Евграфович Пестов. Современная практика православного благочестия. Страдания и болезни воинствующей Церкви. Эпиграф. «В мире будете иметь скорбь». Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 33. Как... тело Христова, воинствующая Церковь должна на земле страдать, как страдал на земле сам Христос. Как несущий мир и проповедь о любви к врагам, Церковь, по словам Схиархи Мандрита Сафрония, становится посреди всех враждующих сил, и тот гнев — которым полны эти враждующие между собой силы, встречая Церковь на своем пути, естественно, обрушивают на нее. Но Церковь, осуществляя дело Христова на земле, то есть спасение всего мира, сознательно принимает на себя тяготу общего гнева, подобно тому, как Христос взял на себя грехи мира. Если Христос в этом мире греха был гоним, и должен был пострадать, то истинная Церковь Христова тоже неизбежно будет гонима и будет страдать. Это духовный закон жизни во Христе, о котором говорил и сам Господь, и апостолы. Божественный же Павел категорически выразил его такими словами «Все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы». Второе послание Тимофею, глава 3, стих 12. У воинствующей церкви, как и у всякой земной организации, конечно, можно увидеть и многие ее недостатки, недостойных и подверженных тем или иным страстям и пристрастиям пастырей, из числа верующих христиан, черствых сердцем и ханжей, немилосердных к ближним и при наличии материального достатка, Выполняющих внешние обряды церкви, но лишенных Христовой любви, гордых, тщеславных, сварливых, с дурным характером, и так далее. Да, это так. И все это, однако, неизбежно. И Господь предупреждал об этом. Он говорил: Не всякий говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное. Евангелие от Матфея, глава 7, стих 21. И в Его притча о разных рыбах, захваченных неводом, символ воинствующей церкви. Лишь часть рыб была выбрана в Царство Небесное, а остальные были выброшены вон. Весь неверующий мир, по существу языческий, можно сравнить с мертвой природой, почвой земли. А воинствующую Христову церковь с растущим на ней садом в первые нет жизни Нет возрастания и изменения своей сущности. Во второй сад находится в процессе постоянного изменения, возрастания, цветения и, наконец, плодоношения. Однако в этом саду есть и мертвые, и гибнущие деревья, их сломанные ветки, гниющие плоды и дички с непригодными плодами. Вместе с тем Тут идет непрерывная борьба с вредителями, насекомыми, грибками, плесенью, паразитными растениями и так далее. Но вся эта картина частичной гибели, разрушения и омертвления живого разве говорит о ненужности или порочности сада? Несмотря на все отрицательное, в нем и только в нем зреют плоды, и будет собран урожай, которого чужда мертвая природа. Учитывая наличие в Христовом саду, в винограднике, мертвых, неплодоносящих деревьев и виноградных лос, христианину надо уметь разбираться в вопросах, что является в этом саду живым и что мертвым, изгнившим деревом. Схиархим Андрид Сафроний пишет, «Весь мир ищет критерий истины даже до сего дня. Верующий, таковым признает Церковь, ибо она — столб и утверждение истины. В силу бытийной связи ее с главою Христом, мистическим телом которого она является, в силу непрестанного пребывания в ней и действия Духа Святого по обетованию Божию, но в историческом опыте обнаружилась недостаточная ясность такого указания, потому что церковью называют себя не только единое истинное, но и все лжецеркви, и нет внешнего признака, бесспорно отличающего истинную церковь от лжецерквей. Указываемый же старцем Силуаном критерий наличие выполнения заповеди Христовой любите врагов ваших» можно назвать универсальным, потому что каждому дает возможность через подлежащую контролю нашего сознания духовную жизнь в ее психическом выявлении не только определить свое духовное место, то есть познать правду или неправду своего индивидуального пути перед Богом, но и отличить учение истинной Церкви от всего того, что привносится в него чуждого и извращенного. Что же касается недостоинства священнослужителей, совершающих в церкви таинства, то нужно уметь, как пишет Н., отделять форму от сущности и постигать силу и могущество таинства в самом себе. Недостойный священник вредит лишь самому себе. Люди же в простоте сердца, ищущие Его благословения и идущие к Нему на исповедь, получают по вере своей непосредственно все от самого Бога через таинство священства, врученное пастырем. Духовное благополучие этих верующих не зависит от недостатков лиц, не умеющих носить и уважать своего священного сана. Чего бы стоила религия? Как могла бы она существовать на протяжении веков, если бы ее таинственная сила и могущество были в зависимости от совершенства или несовершенства представленных к ней слуг? Им дана власть быть лишь свидетелями, проводниками или охранителями этой величайшей святыни, ведать ее формальной, чисто внешней стороной, но... Самая сила ее таинственная, всегда живая, от глаз людей скрытая, открывается людям лишь по мере их духовного роста, духовно-умственного развития. Пусть же недостоинство некоторых пастырей и номинальных неистинных христиан в Церкви Христовой не смущает никого, «Жизнь Христова процветает лишь здесь и только здесь, а Церковь Христова боролась, борется и будет бороться со злом и вне, и внутри себя, и имеет непреложное обетование от Христа, что врата ада не одолеют ее». Евангелие от Матфея, глава 16, стих 18. Вера терпимость. Старец-отец Алексей Засимовский говорит так о способности к вере. «Нельзя никого судить за то, что он не может верить в Бога, так как и это бывает зачастую промыслительно. Христос может сделать чудо мгновенно, Он может в один миг сделать изгонителя ревнителя». Вот один из примеров терпимости в этом отношении, который показал преподобный Макарий Великий. Он шел по дороге со своим учеником. Последний шел много впереди преподобного, повстречав языческого жреца, несшего бревно. Ученик оскорбил его. Жрец избил ученика. После этого жрец встретил преподобного Макария. Последний сердечно обратился к нему со словами «Привет тебе, трудолюбец». Подобное отношение великого христианина, известного жрецу, произвело на последнего такое впечатление, что он пал перед старцем и стал затем христианином. Вера терпимости, любовь к истинным христианам и занославных вероисповеданий не должна, однако, закрывать глаза наши на заблуждение в неправославных конфессиях. Так высоко оценивая величие и святость ряда святых из католической церкви, архиепископ Лука указывает на большие отступления от истины Христовой учений иноверцев. В одной из своих проповедей архиепископ Лука говорит «Древнейшую догматическую правду, установленную святыми апостолами и семью Вселенскими соборами, и все таинства, должны мы свято чтить». А этого не видим мы не только в Евангельской Церкви и во множестве лютеранских сект, но и в Римо-католической Церкви, установившей новые, совершенно неприемлемые для нас догматы о главенстве Папы даже над Вселенским Собором и о непогрешимости его. А о том, как далеко в сторону рационализма зашло современное лютеранство, так говорит крупный лютеранский богослов Делич, Две основные школы современного протестантизма, положительная и философско-критическая, стоят друг против друга, как два противоположных полюса. В своем понимании сущности религии и богословия они расходятся диаметрально, и разделяющая их пропасть с каждым годом становится все шире и глубже, так что никакое посредство между ними невозможно». Среди протестантских общин и сект есть и тяжелые еретики, отрицающие троечность Бога и таинство. Еще более ярко указывал на отступление от истины католиков и протестантов Алексей Хомяков. Он писал В католичестве государство от мира сего заняло место христианской церкви. Единый, живой закон единения в Боге вытеснен был частными законами, носящими на себе отпечаток утилитаризма и юридических отношений. Рационализм развивался в форме властительных определений. Он изобрел чистилище, чтобы объяснить молитвы за усопших. Установил между Богом и человеком баланс обязанностей и заслуг, начал прикидывать на весы грехи и молитвы, проступки и искупительные подвиги. Завел переводы с одного человека на другого, узаконив обмены мнимых заслуг. Словом, он перенес в святилище веры полный механизм банкирского дома. Единовременно церковь государства вводила государственный язык, язык латинский. Потом она привлекла к своему суду дела мирские. Затем взялась за оружие и стала снаряжать сперва нестройные полчища крестоносцев, впоследствии постоянные армии, рыцарские ордена. И, наконец, когда меч был вырван из ее рук, она выдвинула в строй вышкаленную дружину иезуитов». Отыскивая источник протестантского рационализма, я нахожу его переряженным в форму римского рационализма. Насколько противоположно православию, католичеству и протестантству, видно из дневника отца Александра Ильчининова. Все яснее становится мне, что православие — это стихия абсолютной свободы. Боязнь уставов, правил. Боязнь как-то ограничить себя, отвращение к пропаганде, насилию, хотя бы чисто идейным или психическому боязнь убеждать, верить только в самую наличность религиозной жизни. Все остальное придет само. Ближние. Через ближних наше спасение. Так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне, Евангелие от Матфея, глава 25, стих 40. «От ближнего зависит наша жизнь и смерть», преподобный Антоний Великий. «Наша жизнь необычайно тесно связана с жизнью наших близких. Как пишет отец Иоанн Кронштадтский, наши душевные расположения, даже невыражаемые внешними знаками, сильно действуют на душевное расположение других».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 то этим настроением мы заражаем и других. Как пишет Игумене Арсения, греховность наша отзывается и на других. На всем мире мы не даем нашим близким того, чего они вправе требовать или ожидать от нас. Ни любви, все носящей, все терпящей, всем жертвующей, ни силы опытного слова, ни примера терпения благой деятельности, ничего мы не даем им. Итак наши грехи и упадок духа ведут к этому же и у наших близких. И наоборот наша бодрость, жизнерадостность, крепость, духа и радость ободряет, укрепляет и радует близких. Отсюда наше духовное здоровье нужно поддерживать не только ради нас самих, но и ради всех нас окружающих. Как пишет московский митрополит Филарет, поистине благо человеку, когда Господь Иисус Христос есть его сердце и его жизнь, не только ему, но через него и приближающимся к нему. Так подвиги благочестия, спасая самого христианина, влияют и на судьбу его ближних в вечности. Преподобный Серафим говорил сестре праведницы Марии Милюковой, схимонахине Марфы, скончавшейся девятнадцати лет от роду, «Душа ее в Царстве Небесном, близ Святой Троицы у престола Божия, и весь род ваш по ней спасен будет». И те, кто все силы прилагают к своему духовному выздоровлению, то есть стяжанию Духа Святого Божия, и об этом заботятся более всего на свете, не суть «эгоисты», как часто их называют. Пусть они не задаются высокими социальными задачами, устроением мира на идеальных, обычно субъективно понимаемых основах, они и именно они являются солью Земли, факторами духовного прогресса для окружающих. «Стяжите себе дух мирен, и около вас спасутся тысячи», — говорил преподобный Серафим, — «спасутся, потому что будут тянуться к ним, видя в них дух мирен и духовный свет, спасутся, потому что будут сами одухотворяться их любовью, верой и горением духа». спасутся, потому что через них будут приобщаться к тому просвещающему и согревающему огню, про который сказал Господь, «Огонь пришел я извести на землю». Вместе с тем надо всегда нам помнить, что в каждом из ближних мы должны видеть брата самого Господа, который сказал, «Так как вы сделали это одному из братьев моих меньших, то сделали мне». Поясняя эти слова, схиархимандрит Сафроний пишет, «Каждый человек есть неприходящая вечная ценность, большая, чем весь прочий мир, и дорог перед Богом каждый, единый из малых сих». Показателем достигнутой степени самопознания вернее всего является для человека его отношение к ближнему, то есть степень его любви и служения ближнему. Если человек в брате своем видит присутствие Духа Святого, то это значит, что и сам он имеет большую благодать. Поэтому епископ Игнатий Брянчанинов говорит, «Всякий православный христианин, если захочет перейти от нерадивой жизни к жизни внимательной, если захочет заняться своим спасением, должен прежде всего обратить внимание на отношение свое к ближнему. По словам преподобного Исаака Сириянина, «Блаженный Антоний Великий никогда не решался сделать что-либо более полезное для себя, чем для ближнего, в том уповании, что выгода его ближнего — наилучшее для него делание». Итак, христианину нужна крайняя внимательность к своему отношению к ближним, и в этом у него не может быть чего-либо малого, здесь все великое, Здесь верный в малом над многим будет поставлен. Евангелие от Матфея, глава 25, стих 21. Здесь дело идет прежде всего об исполнении самой основной из всех заповедей — заповеди о любви, на которой утверждается весь закон и пророки, которая есть совокупность совершенства. И поэтому всякий грех и проступок против любви есть стекчайший грех. Мы склонны не придавать особенного значения при взаимоотношениях с ближними, обидным для них словам, уколом, их самолюбию, упрекам, осуждению, их раздражению на них, черствости, сухости, безразличию, невниманию к ним. Так ли все это незначительно? Преподобный Серафим как-то заставил двух монахинь внести на колокольню одну тяжелый камень, а другую груду мелких, но по одному камешку. Первая, хотя и с трудом, но выполнила свое послушание. Вторая призналась, что ее послушание ей не под силу. «Так вот и грехи наши», — пояснил ей преподобный. «При одном хотя бы тяжелом грехе мы еще имеем силу, чтобы покаяться. Но если грешим непрерывно, хотя бы и малыми грехами, у нас нет уже возможности к покаянию». Как пишет преподобный Исаак Сириянин, Кто при памятовании о Боге чтит всякого человека, тот по мановению Божию в тайне обретает себе помощь у всякого человека. Как говорит старец схимонах Силуан: "Брат наш есть наша жизнь". А это тоже выражение схимонаха Силуана. Часто за одно приветствие душа чувствует в себе благую перемену, и напротив, За один косой взгляд теряется благодать и любовь Божия. Хорошим доказательством этого положения является рассказ одной почтенной монахини из времен своего детства. «Мой отец часто читал нам Библию, и я с детства хорошо знала ее и старалась исполнять в жизни, что слышала. В нашей деревне жил кузнец с большой черной бородой. Мы, дети, не любили его, иногда дразнили». Вот однажды услышала я от отца чтение первого послания апостола Иоанна. «Всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца». Вспомнила я кузнеца и ужаснулась. «Ведь я его не люблю. Значит, я человека-убийца. Всех я люблю в деревне, а его не люблю. Как мне быть?» Начала я думать об этом. И пришла мне в голову мысль, не буду его дразнить, а буду ему низко кланяться и здороваться с ним. С тех пор изменила я к нему внешние отношения. Встречу его, низко поклоняюсь, назову его по имени и отчеству и ласково посмотрю на него. Заметил это кузнец и говорит моим родителям, «Какая у вас девочка-то хорошая!» А мне радостно стало. Пропала к нему вся неприязнь, и я с легким сердцем искренним чувством стала приветствовать его. Заметили это и другие ребята, и стали делать, как я, и вместо врагов, озорства и брани стали все ребята друзьями кузнецу. И он стал к ним ласков и приветлив. Так вот, внешний мой поклон внес в наши отношения мир и любовь. Как пишет отец Александр Ильчининов, Нельзя врачевать чужие души, не изменив себя. Приводить в порядок чужое хозяйство с хаосом в собственной душе. Нести мир другим, не имея это в себе. Наша помощь людям заключается часто не в системе обдуманных действий на их душу, а в невидимом и неведомом для нас действии наших духовных даров на них. Когда Антоний Великий спросил своего молчаливого посетителя, «Почему ты ничего меня не спросишь?», тот сказал, «Мне достаточно смотреть на тебя, Святой Отец». Как говорит архиепископ Арсений Чудовской, «Общение с добрыми людьми, близость духовной красоты передает нам возвышенное, доброе, святое настроение». А архиепископ Иоанн пишет, «Люди очень нужны друг другу. Нужны они друг другу общностью природы своей, которая есть любовь, и различием даров своих, призваны к взаимному восполнению». Будем же бояться того нашего состояния, когда, по словам философа Эрна, «Божьего в людях мы почти не видим и бессмертного существа их не чувствуем». Мы живем с человеком долгие годы, но ни разу лик его не просияет для нас вечностью».